Сначала раздался глухой удар. Земля содрогнулась и заколебалась, как при землетрясении, писал рядовой из 20-го Мичиганского полка. Затем чудовищный язык пламени вырвался вверх на целых 60 метров, а за ним — столб белого дыма. Тонны земли взлетели в небо вперемешку с людьми, пушками, бревнами и досками, и самыми разнообразными обломками. Земля — «Затряслась», — писал офицер из Алабамы. И сразу после этого раздался звук взрыва, который, казалось, может оглушить самую природу. Триста парней из Южной Каролины, сидевшие в окопах над миной, почти все были убиты или искалечены. Потрясенный солдат Конфедерации докладывал своему офицеру, словно сам ад рухнул. Северяне пошли в атаку прямо через гигантскую воронку, оставленную взрывом. Сцена, которая открылась их глазам, по словам одного из солдат, была невыразимой. В яме валялись полузасыпанные землёй пушки, стонали раненые, были разбросаны куски человеческих тел, пороховой дым всё ещё сочился из трещин, придавая зрелищу подлинно инфернальный вид. Хотя первоначально Плезонс собирался использовать даже большее количество пороха, взрыв и так оказался слишком мощным. Кратер 18 метров в диаметре и 9 метров в глубиной мешал наступающим северянам. Солдатам, которые попали в него, приходилось выбираться на другую сторону, не имея под ногами иной опоры, кроме осыпающегося песка. И в результате плохо скоординированная атака захлебнулась у края гигантской воронки. Конфедераты подняли стволы своих орудий, чтобы навесным огнем поражать наступающих в яме. когда Занялся рассвет летнего дня. Одна из наиболее отвратительных сцен войны предстала во всей красе. В воронке временами было так тесно, что убитым некуда было падать, и они оставались стоять в сгрудившейся толпе, а сверху продолжали валиться снаряды мортир конфедератов. А затем началась контратака. Этот день был торжеством демонов, имеющих человеческое обличие, но лишенных души, вспоминал один из солдат Конфедерации. Израсходовав патроны, бойцы с обеих сторон вынуждены были драться штыками и прикладами. свирепое средневековая рукопашное снова вступило в свои права. Когда бой закончился, северяне недосчитались двух тысяч человек, вдвое больше, чем конфедераты. «Это было самое горькое дело из всех, какие я только видел на этой войне», писал позже Грант. Но генерал не был сентиментален, Он сожалел не о потерях, а лишь об упущенной возможности прорвать линии противника. На заре его истории порох считали порождением дьявола. Справедливость этого мнения неоднократно подтверждалась в ходе истории. Люди с успехом использовали это взрывчатое вещество, чтобы устроить настоящий ад на земле. Одной из иллюстраций того, насколько жутким стало огнестрельное оружие в девятнадцатом столетии, была битва, произошедшая под Геттинсбергом, штат Пенсильвания. В первые три дня июля 1863 года генерал Роберт Ли снова вселил надежду в сердца южан, когда в поисках решающей победы перенес боевые действия на территорию севера. Две армии почти случайно встретились недалеко от патриархального университетского городка, куда конфедераты выслали отряд, чтобы раздобыть обувь, в которой отчаянно нуждались. В первый день северяне укрепились на протяженном кладбищенском хребте к югу от города. Их позиция и на левом, и на правом фланге опиралась на холмы. На второй день Ли бросил свои силы в атаку. Сразу в нескольких местах этой позиции ему почти удалось прорваться. На третий день обе армии, разделенные полутора километрами открытого поля, стояли на своих позициях с ненавистью, глядя друг на друга. С наступлением утра перестрелка на правом фланге северян стихла, и глубокая тишина воцарилась вокруг. Где-то с час или чуть больше единственным врагом, с которым приходилось бороться солдатам с обеих сторон, был все усиливающийся летний зной. Но генерал Ли еще не закончил. Он жестоко избивал северян два дня подряд. Он не мог просто так взять и отступить. Казалось, еще одна атака, и линия северян будет прорвана. и тогда славное дело конфедерации победит. Но на самом деле это было невозможно. И у Роберта Ли хватало стратегического чутья, чтобы осознавать это. Однако по рядам конфедератов уже пополз шепоток. Победа близка. Все, что требуется, лишь немного отваги. Ли начал артиллерийскую подготовку.